Требования были приняты, посланник получил богатые подарки и конюшей императора Валентин был послан к хану в качестве византийского посланника. Как мы убедились, известия о появлении аваров были главной причиной отступления булгар от Константинополя. Булгары ринулись назад в степи, чтобы избежать нападения. Хотя аварская армия и не была многочисленной, она оказалась сильнее булгарской. Одной из причин аварского превосходства была, возможно, такая на первый взгляд мелочь, как стремена, применявшиеся аварскими всадниками. Мы говорили, смотрите главу 4, раздел 10, о том, что кожаные ремни, исполнявшие функции стремян, были известны скифам. Железные стремена изредка находили в сарматских курганах более позднего периода, так же, как и среди гунских древностей в Венгрии. Веселовские курганы Кубанской области в период римского владычества, труды археологических съездов, 12 съезд, том 1, 1905 год. Однако железные стремена получили распространение в Центральной Евразии задолго до их широкого использования в причерноморских степях, и только после прихода аваров они были введены в европейской кавалерии. Другая причина превосходства носила психологический характер. Спасаясь бегством от тюрков, от которых можно было ожидать преследования, Авары не имели иной альтернативы, кроме как прорваться в причерноморские степи, захваченные булгарами. Они были в отчаянном положении, поскольку у них не было ни продовольственных запасов, ни источников для получения оружия, ни скота, ни кузнец. Они ничего не теряли, а получить могли все. В ином случае они были обречены на голод и уничтожение. Сабиры стали первым гунским племенем в восточной части Северного Кавказа, подвергшимся нападению, 559 год. Последние, скорее всего, попросили помощи своих западных соседей-антов, но те отказали в ней. Кутригуры потерпели поражение, и Кутригурский хан, Вероятно, тот же самый Заберган, который угрожал Константинополю в 558 году, стал вассалом хана Баяна. По всей вероятности, именно в это время Баян присвоил себе титул Кагана, под которым он и был впоследствии известен. Устранив в качестве противника Кутригуров, авары приблизились к реке Днестр, 1561 год. Их следующей целью стала Бессарабия, родина Антов. Сначала Анты оказали яростное сопротивление, но затем вступили в переговоры с захватчиками. Согласно Менандру, имя посла Антов было Мезамер. Он был сыном Идарисия и братом Келагаста. Первое из этих имен, вероятно, славянское имя безмер два других звучат как иранские или тюркские на всем протяжении переговоров поведение мезамера было надменным и независимым исходя из этого мы можем предположить что анты не считали себя побежденными при таком положении дел в игру вступил хан кутригуров если наше предположение верно в том, что он до этого просил Антфа о помощи, но получил отказ, то оно объяснит его враждебное отношение к ним в данной ситуации. Он добился своего, убедив Баяна, что Мезамер опасный противник, особенно с тех пор, как он стал обладать большим авторитетом у своего народа, и лучшее, что можно сделать это избавиться от него, а затем перейти в решительное наступление. Баяну понравился такой совет. И он приказал предать Мезомера смерти в нарушение кардинального принципа международного права, несмотря на то, что оно было общепризнанным. Вслед за казнью Мезомера авары вторглись в земли антов.